Глава 25. Или эпилог. Как вам будет угодно. В охотничьем домике Машерова в Игоновском было многолюдно. Доведенная до ума загородная резиденция на целую неделю стала домом для целой команды единомышленников. Самого Петра Мироновича, его верного Цербера Сазонкина, а еще Волкова, Исакова и других из высшего звена, до этого мне неизвестных, но занимающих самые серьезные руководящие должности. Официально я записывал серию интервью с... С ними со всеми и записывал. Рубрика называлась «Без галстуков», и делал я ее в своем стиле, трепался с сильными мира сего о яичнице, шашлыках, рыбалке, музыке, фильмах, литературе, о чем угодно, кроме политики и модернизации. То есть, конечно, термин «модернизация» теперь употреблялся исключительно с большой буквы. Хорошо, хоть не «перестройка», все гости охотничьего домика были людьми Машерова и представляли собой тот самый «машеровский призыв». В основном провинциалы из самых разных уголков Союза. Не только из Белорусской СССР. Крепкие хозяйственники и матерые служаки из МВД и КГБ. Чаще всего сравнительно молодые, лет 35-50. У Романова был свой романовский призыв. Например, в партийном аппарате и в Министерстве иностранных дел обосновалась целая толпа уверенных в себе, образованных и интеллигентных ленинградцев самого разного возраста. Да и у вооруженных силах на смену 70-летним генералам начали приходить те, кто нюхал пороху в Афгане и на других дальних подступах к рубежам социалистического отечества. Григорий I и батька Петр как будто разделили ответственность. Машеров занимался в основном делами внутренними, экономикой и социальной сферой, романов, внешней политикой и оборонкой. Не без оговорок, конечно, но в целом дело обстояло именно так. Сколько может продлиться шаткий паритет и очевидное распределение сфер влияния – это был самый главный вопрос, который так или это так зарубежная пресса. Они даже обозвали такую управленческую практику «тандемом», от чего я мысленно морщился. Термин «тандем», применительно к началу 21 века, имел вполне себе четкие имена и фамилии. Советские же акулы-пера с линеечкой вымеряли размеры фото Григория Романова и Петра Машерова потому как, не дай же ж Бог, в газете чей-то портрет окажется размером больше хоть на пару миллиметров. А еще мучились от жуткой дилеммы, кого из двух руководителей поставить выше, а кого ниже, кого правее, а кого левее. А советский народ дышал полной грудью, надеясь, что наконец-то что-то начнет происходить, и опасливо оглядывался по сторонам в страхе, как бы чего ни случилось. Так или иначе, неделя в Игоновском, в ходе которой высокие гости предавались любимой забаве советской элиты охоте, прошла для меня весьма продуктивно. Серия неформальных интервью должна была получиться довольно интересной. И не только благодаря моим сомнительным талантам в области публицистического жанра. Немалую роль сыграл верный диктофон. Все-таки разговор у костра или за кружкой пива – это совсем другие тона и другие истории, чем выверенная и зажатая беседа под гнетом кабинетных стен. Черт С-2, я настиг бы молодого и перспективного министра легкой промышленности СССР у казана шурпой, имея в руках огроменную звукозаписывающую хреновину типа Мисс 8 или Днепр 8 весом в 6 кг. Писал я уже затемно, разбавляя томные вечера долбежкой и грохотом печатной машинки, а утром отдавал материал своим респондентам на вычетку. Те смеялись, что-то поправляли, показывали Машерову, снова смеялись и давали добро на публикацию. Видимо, мне удалось нащупать настроение и стиль, который устраивал и их, и меня. Была надежда, что и читатели найдут такой подход к беседам с руководителями страны советов занятным. Погода стояла отличная, легкий морозец. Покрытые белым, сверкающим снегом поля, пушистые заснеженные деревья, голубое небо с редкими облаками и яркое солнце. Такая зима для Беларуси – настоящий подарок. Машеров как будто помолодел лет на 10. Веселый и обаятельный, всегда с иголочкой одетый, председатель Совмина СССР, просто наслаждался природой и любимым хобби в компании людей, которым мог доверять. Подстрелив метким выстрелом огромного секача он радовался, как мальчишка, и принимал поздравления, и улыбался широко и искренне. «Таким я его никогда еще не видел, разве что на нашей Стасей свадьбе». Волков не расслаблялся. Его специалисты широкого профиля вместе с людьми Сазонкина занимали флигель и бдили. Скорее всего, вокруг самого заказника рассредоточились части какой-нибудь отдельной танковой армии или там не так давно сформированной Брестской 38-й десантно-штурмовой бригады с целью обеспечения безопасности первых, вторых, десятых лиц государства или вроде того. Но наверняка сие мне было неизвестно. Известно мне было другое. Я находился здесь не только и не столько за тем, чтобы, пользуясь знакомствами в верхах, записать несколько классных интервью. Волков все это время ходил вокруг меня Акелев, рыкающий, мечтая сожрать, но отмашку пока ему не дали. И потому свои страшно серьезные разговоры он все время откладывал. Однако настал день, когда тянуть было дальше некуда. Завтра гости разъезжались по рабочим местам. Они и тут периодически работали, спецсвязь имелась. Но до удаленки эпохи интернета было еще как до Луны. «Вот про это и напиши», — сказал мне в самое ухо глава службы активных мероприятий. И я вздрогнул. «Про что?» — мой голос был хриплым. «Про интернет, да. И про то, что до Луны наши так и не долетели». Поволчьи оскалился он. «А?» — сказать, что я удивился. Это ничего не сказать. «Я что, вслух?» «Да. А я смотрю, Белозор у окна скучает, бормочет что-то. Да и думаю, подойду. Так что там насчет лавров советского Жюль Верна? Хотите?» э, «В каком смысле? У нас есть Беляев, Алексей Толстой, Стругацкий. Я тут при чем?» То есть мысль начать писать книги мне в голову приходила. «Ведьмак» там, «Гарри Поттер», «Метро», «Ночной дозор». Но Жюль Верн...» «Нет уж вы скажите, хотите быть советским Жюль Верном? Он сверкал на меня глазами и хищно улыбался. «Черт бы меня побрал! Конечно, я хотел! Кто же не хочет-то? Но им-то это зачем?» Волков прочел согласие в изменившемся выражении моего лица. «Ну, так и становитесь, да?» «Я думаю, это глупейшая авантюра с минским криминалом. Кое-чему вас научила?» М -м «Да, пожалуй, научила. Есть проблемы не моего уровня, и нужно или забить на них и жить дальше, или переходить на другой уровень», — проговорил я. «И вы предлагаете...» «Я предлагаю вам стать фантастом номер один в Союзе и, возможно, в мире». Волков потер руки. «Я читал вашу папочку, которую вы передали Петру Мироновичу. Это же золотое дно!» Сама по себе новость, что Машеров посвятил его в главную гостайну, была знаковой, но прошла как-то по самому краю сознания. Я все еще не мог понять, чего от меня хочет этот человек с дубовым сердцем. Причем тут папочка с моими уже отчасти потерявшими актуальность предсказаниями, новый уровень и царствие ему небесное Жюль Верн. И в этот самый момент в комнату бодрым шагом вошел Машеров, с блестящими глазами, энергичный, деятельный. «Что, Василий Николаевич, принялись уже обрабатывать белозора? Все, ходите вокруг да около? Не стоит, не стоит. Гера у нас большой мальчик, он все поймет». Батька Петр повернулся в мою сторону и хлопнул меня по плечу. «Ты пишешь хорошо, остро, грамотно. Идеи для книг вон, целая папка. До сих пор, как перечитываю, в дрожь бросает». Значит, слушай мою команду. Бросаешь все, садишься и выдаешь книгу. У тебя три месяца. Начать можешь с 1991 года. 80-е не трогай. Обойди этот момент, аккуратно, ты сможешь: путь, шоковая терапия, ножки буша, войны на окраинах, бандитизм. Все это обрисуй. Героя возьми, ну хоть журналиста, антиутопия. Петр Миронович явно увлекся: Не бойся, сгущай краски. «Покажи им звериный оскал капитализма, Гера!» Ха -ха. «И что, напечатают?» Задал я жутко глупый вопрос. Рассмеялись теперь оба, и Волков, и Машеров. «Но зачем?» Теперь была моя очередь делать круглые глаза. «Зачем это вам? Это ведь прямая конфронтация с генеральной линией партии и вообще...» «Ну, предположим, не прямая, а самое, что ни на есть, косвенная. Библиотека приключений и фантастики. Слышишь?» Фантастики! и название пострашнее придумать. Что-нибудь эскатолическое!» Петр Миронович пощелкал пальцами. «Последние времена. Отлично, а? Мы с Василием Николаевичем будем твоими цензорами. Сделаешь первую, возьмешься за второй том. Кавказ, Югославия, 11 сентября. Не мне тебя писать учить. Давай, я в тебя верю». Я хватал ртом в воздух и пытался осознать, что вообще сейчас происходит. Сердце выпрыгивало из клетки ребер. В висках шумело. От таких предложений не отказываются. Громат-вот, вдруг понял я. Ловля на живца? Глаз вопиющего в пустыне, поднял палец вверх волков. Хотел голосить, пророк, голоси. А Петр Миронович проговорил как будто в сторону, ни к кому конкретно не обращаясь. Как думаете, какова вероятность того, что от Белорусской ССР во время внеочередных выборов по Дубровицкому избирательному округу Ответственные граждане выдвинут в Совет национальности Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва своего земляка, известного журналиста и писателя с союзным, или того больше, с мировым именем. «А?» – спросил я совершенно ошалев. «Б?» – откликнулся машеров и рассмеялся. Конец четвертой книги. Для вас читал Тед А.К. Эдуард Волошин. Продолжение следует. До новых встреч!